«Глава 13. Что ты сделал прошлым летом?» Все утро лил дождь. Небо хмурилось. Даня лежал на кровати и наблюдал сквозь распахнутые тяжелые темно-красные гордины, как большие хрустальные капли разбиваются о сочные листья деревьев. Послышался осторожный стук в дверь. «Кто там?» — выкрикнул Даня, не отрывая взгляд от окна. Дверь была не заперта, и в комнату вошла Настя. «А кого ты ждал?» — улыбнулась она. «Тебя? Кого же еще?» — ехидно ответил Даня и снова уставился в окно. Настя подошла ближе и демонстративно вытянула руку вперед, указывая на дневник. «Что-то Даша вчера ничего не написала в своем дневнике». «Ну и что?» — безразлично спросил Даня, продолжая наблюдать за дождем. Как вчера прошел день? Как провели время? Где были? Что делали? У нее вырвался целый поток вопросов. Даня подтянулся на кровати и облокотился спиной о стену. Нормально, односложно ответил он. Настя, не спеша, прошлась по комнате и села в кресло. И это все, что ты хотел мне рассказать? удивилась сестра. А что ты хотела услышать? Даня начал нервно трепать одеяло за край. Наблюдая за тем, как нервничает брат, Настя насторожилась. «Что случилось?» «Ты еще спрашиваешь?» Недовольно взглянул на нее Даня. «Да с ней всегда что-нибудь происходит. Пока ты где-то прохлаждаешься, мне приходится таскаться за ней по пятам». «Да что случилось?» Настя вскочила с кресла. Ничего тихо произнес он и опустил голову. «Ну что-то ведь произошло!» — настаивала она. Даня резко встал с кровати и подошел к сестре. «Я больше не собираюсь за ней следить», — серьезно заявил он. «Это почему? Мне надоело!» «Я так и знала, что на тебя нельзя положиться!» Настя, как маленькая девочка, топнула ногой и подперла одной рукой бок. «Тогда зачем просила?» Усмехнулся он и отошел к окну. Настя подошла к нему сзади и легонько дотронулась до плеча, отчего Даня дернулся и сделал шаг в сторону. Что случилось? Она постаралась как можно спокойнее узнать у брата правду, и, похоже, это на него подействовало. Я же сказал, ничего серьезного. Глубоко вздохнул он и продолжил. Мы вчера весь день гуляли, «Кстати, нам составили компанию Мэри с Романом. Вот черти!» — тихо выругался он. «Как они себя вели?» «Ты так спрашиваешь, будто их мамочка!» — насмешливо ответил он. «Мне просто интересно!» — Все так же спокойно защитилась она. «Мы посетили всякие обычные туристические места. Парк Бабочек, Океанариум. Прокатились по канатной дороге, Совершили краткую прогулку по реке, посмотрели на животных на ночном сафари и после некоторой паузы добавил, и наш день, в общем, закончился вполне традиционно. Мы пошли в клуб. Рома чуть не укусил Дашу. Она напилась, и я доставил ее домой в целости и сохранности, так что можешь похвалить меня. Даня обернулся, и на его губах появилась насмешливая улыбка. что — воскликнула Настя. — Рома хотел ее укусить? — еще громче крикнула она. «Тише — Тише! Прошипел Даня, прислонив указательный палец к губам. — А то разбудишь свою драгоценную подругу! И кивнул в сторону комнаты девушки. — Как ты это допустил? — грозно прошептала она. — Вообще-то я этого как раз не допустил. Я же сказал, что он чуть ее не укусил. «А где был ты?» — рассверепела Настя. «Рядом», — спокойно ответил он. «Где?» — рядом. «Слушай, я делаю, что могу, но я не могу указывать ей, с кем общаться. Роман странным образом воздействует на нее. Думаю, она подвергается гипнозу, и...» «Что еще?» — рассердилась сестра. «Да ничего». Даня отвернулся, помотав головой. Но Настя не собиралась отступать. Она силой развернула брата лицом к себе и продолжила допрос. «Расскажи мне все, я должна знать». «Но это совсем не твое дело», — возразил он и вырвался из ее крепких рук. «Так что?» «Лучше иди и спроси свою подругу сама». «Но она, может, ничего не помнит». «Ха!» — насмехался он. «Как это удобно, не помнить то, что тебе неприятно. Я бы тоже хотел так уметь». «Ты и так это умеешь», — вредничала сестра. «Мне бы тоже хотелось забыть то, что мы поцеловались, а она думала, что я Рома», — выговорил он. «Вы поцеловались?» — пропищала она. «Тебя только это волнует?» — Даня закатил глаза. «Она думала, что я Роман». Он овладел ее сознанием и покачал головой. «И когда вы успели поцеловаться?» — не унимала сестра. «Сразу после того, как я притащил ее сюда в бессознательном состоянии. Так ты поцеловал девушку в отключке? Хочешь сказать, что я ей воспользовался?» «Ну, учитывая обстоятельства», — процедила сестра, «прошу заметить, что она сама ко мне потянулась». Оправдывался он. «Бедняжка!» Сестра подошла к брату и погладила его по плечу. «Ты влюбился?» Улыбнулась она. Даня отдёрнул руку. «Ты ошибаешься!» Холодно ответил он. «Я никого не люблю!» Но Настя ему не поверила. Она сочувственно смотрела на брата. «Так нельзя, ты знаешь. Вы не можете быть вместе». «Ты меня не слышала?» Возразил Даниил. «Я же сказал, что не люблю ее, а у нее, к счастью, совсем другие интересы. Твои волнения совершенно напрасны, и выкинь ты уже куда-нибудь подальше этот проклятый дневник, или я его прямо сейчас...» Настя спрятала дневник за спину. «Не могу поверить, что ты влюбился. Ты чуть не убил ее прошлым летом. Но не убил же. Но хотел убить. А может, нет?» «Ты играешь словами, как и ты!» Спор нарастал с новой силой. «Может, напомнить тебе, что ты сделал прошлым летом?» — пригрозила ему Настя. «А может, напомнить тебе из-за чего?» «Попробуй!» — разозлилась она. Даня нервно прошелся по комнате. «Зачем ты проводила эти опыты у меня за спиной?» «Может, это помогло бы нам?» Как? Я и так сделал все, чтобы облегчить нашу жизнь. И мы тебе очень благодарны. Теперь мы можем не питаться кровью, по крайней мере, не постоянно. Да, но не все готовы придерживаться такой диеты. Ты о Роме? Не только о нем. Мэри тоже? Да, она сорвалась. Вчера они ясно дали понять, что совершат в клубе полный беспредел. Даня недовольно закатил глаза. Брат виновато взглянул на сестру и сказал, «Прости, что убил всех твоих кроликов. Нужно было хотя бы замести следы». «Как это делала ты?» — усмехнулся брат. «Ты о чем?» невозмутимо спросила сестра. «Да хватит уже врать!» Даня нетерпеливо махнул рукой. «Я читал, что написала Даша о том дне, и отлично знаю, что кролики постоянно пропадали в вашей лаборатории». Ну и что? Это неудачные эксперименты, упорно доказывала свою невиновность Настя. Ну-ну, можешь не врать хотя бы сейчас. Сознайся, что ты просто не сдерживалась и выпивала их кровь. И многие из них даже не доходили до твоего эксперимента, выпалил он. Загорелое лицо Насти побледнело. Понимаешь, иногда на меня находит такое непреодолимое чувство Настя отвела взгляд в сторону. «Мне хочется выпить чью-нибудь кровь, и тогда мне очень трудно сдерживать себя». «Но пить кровь кроликов?» да не скорчил брезгливую мордочку. «Я понимаю». Настя отчаянно бросилась в кресло и прижала руками голову. Брат присел на корточки напротив сестры и попытался успокоить ее как мог. «Кролики для нас как семечки». Даня успокаивающе погладил сестру по голове. «У них так быстро сворачивается кровь, так быстро нужно ее выпить, что удовольствие от их крови просто не может нас удовлетворить. Я и сам тогда намучился с твоими кроликами, поэтому многим из них просто свернул шею». Он попытался заглянуть в глаза сестры, но она не хотела поднимать голову. «Зачем тебе кролики?» — дружелюбно улыбнулся он. Лицо Насти начало приобретать прежний цвет. «Неужели тебя никогда не посещали подобные желания?» «После того, как я изобрел новый источник пищи для нас, вампиров...» «Нет, меня не посещали такие мысли», — лукавил он. «Да ладно, не может этого быть». Даня поднялся и встал в полный рост. «Ты врешь. Но зачем ты мне врешь? «Я не вру», — продолжал утверждать Даниил. «Я тебе не верю. Тебе еще не пора идти по своим делам». Даня попытался уйти от ненавистного ему разговора, переменив тему. Настя тоже встала. «То, что ты, наконец, попросил у меня прощения за содеянное прошлым летом, еще не означает, что я тебя простила, и ты можешь избавиться от своего обещания оберегать мою подругу». Даня недовольно покосился на сестру. «Думаю, теперь тебе будет проще справиться с этой задачей». Сестра хитро подмигнула брату и игриво задела его плечом. Брат промолчал. «Кажется, Даша просыпается», — предупредила Настя. «Нужно поздороваться, а то мы с ней не виделись целый день». «Ах, да», — она повертела в руке дневник. «И вернуть это».